ЧАСТЬ 3 Конкурс рисунков плавно перетёк в конкурс кормёжки животных, и Исихико неожиданно для себя заметил, что солнце склонилось к закату. Он оставил Хатиману Аками альбом с рисунками, а сам отправился домой. Можно было снова пройти той же дорогой, но тело требовало отдыха, а Кагане — видов из окон кабинки, поэтому пришлось заплатить 200 йон за канатную дорогу. В общем, да. Если портреты Исюна нарисовал именно Хатиман Аками, то остаётся лишь грустить о том, что стало с его художественными способностями. Платформа канатной дороги находилась противоположной стороны от старой дороги, и Йосихико шёл к ней по узкой дороге в тенистом полумраке. «Так оно и бывает, когда боги теряют силу. Уверен, это для него больный вопрос», — сказал идущий впереди Кагане, на секунду обернувшись. «Но он, конечно, поразил меня тем, что рисовал себе новое лицо, когда сменились эпохи. Видимо, пытался подстраиваться под запросы людей». это в том смысле, что до чего человеческие желания доводят богов? Нет, меня больше поразила самоотдача Хатимана Аками. Мандалы рисовались в те времена, когда Хатимана Аками почитали как защитника страны и буддизма. В отличие от нынешних времён, предки искренне молили богов обеих религий о защите Родины, ну а Хатиман Аками отвечал им при помощи откровений. Хотя знаешь, твои слова многое объясняют. Сначала Исихика не согласился с Лисом, но тут же пошёл на попятную. Сегодня никто уже не ходит в храмы Хатимана, чтобы молиться за будущее страны. Сегодня Хатиманы Аками знают и почитают в первую очередь как защитника от несчастий. Много ли людей, которые приходят к его алтарю, вообще знают о том, что когда-то Хатиман был бодхисаттвой и защищал Японию в качестве Будды? Вот поэтому Хатиман Аками растерян. Он не знает, каким быть богом. Возможно, настоящая беда бога в том, что он потерял не талант, а свою сущность. Такая беда могла приключиться только с Хатимана Маками, которые имеют столько обязанностей перед людьми. «Спастишься с этой стороны, Лакей!» Сверху вдруг раздался голос. Есихика застыл на месте. Каганэ тоже замер. «Подгоровить легче идти! Не жалко 200 янта. В голосе отчётливо слышалась насмешка. Есихика поднял голову и увидел пурпурное небо на фоне чернеющих веток. Ясихик ощурился и, наконец, увидел небольшую фигуру на одной из веток. Это же ты воровал, бабы. Обезьяна пропрыгала по веткам, спускаясь поближе к лакеею, чтобы ему не пришлось так напрягаться. Когда Есихиков видел, как эта обезьяна ворует голубиную еду, он решил, что это обычный лесной зверь, но оказалось, что он имеет дело с говорящим сородичем бога. И я догадывался, что ты божественный зверь. Когда она встала в тени деревьев, и из-за этого его глаза сверкали как фонари. До меня доходили слухи, что в главном павильоне Ивасимедзу живёт обезьяна с душой. «Для меня чай, что обо мне знает великий Хайдзен!» «Да, я есть безглазая макака!» Ухмыляющаяся обезьяна спустилась так низко, что сидела на уровне головы Исихика. «Какая-какая макака?» «Это название рельефа, который веками украшает деревянную заглушку над одной из балок в западной галерее главного павильона», — пояснил Кагане. «По легенде, обезьяна была вырезана настолько искусно, что обрела жизни божественную сущность. Правда, занималась она тем, что по ночам сбегала из храма, спускалась в город и шалила, и чтобы помешать ей, в настоящий рельеф били гвоздь. Прямо в правый глаз обезьяны После этих слов Йосихико ещё раз посмотрел на зверька. Он ничем не отличался от обыкновенной японской макаки, но теперь Лакео увидел что у него разные глаза. Левый переливался золотом, второй имел цвет серебра с голубым отливом, видимо, сказывался в битой гвоздь. «Как видите, мне ничто не мешает гулять по территории храма, но люди верят, что пригвоздили меня к заглушке. И это не даёт мне спуститься с горы». «Знали бы вы, как это раздражает». Обезьяна тоскливо пожала плечами. «Что тебе нужно?» Поинтересовался Исихико сохраняя возмутимость Он уже видел говорящих лошадей, сов, жаб и поэтому такие встречи его уже не удивляли. «Ты, кажется, тупее многих лакеев, поэтому я решил тебя предупредить». Обезьяна откинулась спины на ствол дерева и ухмыльнулась. «Тупее!» Исихик растерялся, не зная, как ответить на прямое оскорбление. Возможно, этим он дал ещё один повод обвинить себя в тупости. «Что, Исихико, правда глаза режет?» «Ты должен меня поддерживать!» «С какой стати? Перестань делать вид, будто не понимаешь, о чём я!» Обезьяна каталась по земле, держась за живот и хохоча от этого разговора. Исихико громко кашлянул, чтобы привлечь внимание. «Ну, о чём будешь предупреждать?» Юсихика пока не понимал, что нужно макаке, но раз она погналась за лакеем, когда тот уже собирался идти домой, то её стоит, по крайней мере, выслушать. «Тебе это не под силу!» Непринуждённо обронила обезьяна, посмотрев на лакея разноцветными глазами. Затем словно для верности повторила. «Ты не сможешь нарисовать Хатимана каменного лица!» От такой прямоты Юсихика не столько разозлился, сколько растерялся. Откуда в божественном звере такая уверенность? Но не думай, что я издеваюсь над тобой. Просто эта задача под силу только той школе. Какой? Школе Кано. Помнишь, о чем вы говорили? Увидев, что приближается группа вышедших из храма посетителей, Исихик сделал вид, что смотрит смартфон. Когда люди ушли достаточно далеко, он снова посмотрел на обезьяну. То есть, лицо Хатимана всегда рисовали последователи Кано? Ты почти прав. Хатиман Аками всегда сам рисовал свои лица, но вдохновлялся работами этих людей и тонко чувствовал настроение простого народа. Ну и рисовал не в буквальном смысле, конечно. Главное ведь не рисование само по себе. Твоя задача — вдохновить Хатимана Аками. А там уж у него новое лицо появится само собой. Обезьяна провела рукой по своему лицу. Вдохновить? Но как? Не знаю. Сам думай. Тем более сам нарисовать ты всё равно не сможешь. Обезьяна бросила на лаки на смешливый взгляд, продолжая сидеть на ветке. «Меня, знаешь ли, тоже однажды рисовал художник той школы? Получилась такая красота, что какой-то богач выкупил картину за большие деньги. Только он решил, что с цветом глаз не непорядок, поправил их, поэтому та картина осталась мёртвой». На мгновение пылит сума, как и пробежала печаль. Но мне всё равно так понравилась картина, что я немного замедлил болезнь художника, который её написал. «А, простите, не закрывайте!» Хозяин магазина уже собирался запереть двери, но услышал голос и поднял голову. «Опять ты?» — пробормотал он, устало вздыхая. Шёл уже восьмой час вечера. Спустившийся после посещения храма Ивасимидзу, Исихико сразу прибежал в тот антикварный магазин. «Нет, я ненадолго. Мне просто нужно выяснить одну вещь». Исихико бежал без остановки от самой станции и сильно запыхался. Увидев его глаза... Хозяин смирился с неизбежностью и снова открыл дверь. и ка, -и -ка -ну Выслушав парня, хозяин сложил руки на груди и напряг память. «Именно. Вы знаете такого? Есть ли у его школы живые последователи?» Хозяин из сочувствия предложил Лакею холодный чай. Тот выпил его залпом и, наконец-то, пришёл в себя. Каганэ, изучавший витрины, бросил взгляд на Исихика. В помещении пахло не то сандалом, не то прогоревшими благовониями. и у Лакея возникло ощущение, будто он попал в буддийский храм. Что касается экспонатов, то среди них встречались и картина тушью, и каллиграфия, но в целом работ выставлялось немного. Видимо, этот магазин был из тех, которые держат лучшие работы в подсобке и рассчитывают не на случайного посетителя, а на искушенного ценителя, который будет возвращаться снова и снова. Либо же это была очередная странность хозяина этого заведения. «Не знаю, кто сказал тебе это имя», «Но это был тот ещё чудак», — ответил хозяин магазина и достал из служебного помещения толстый альбом. Школа Кана действовала с начала периода Эда вплоть до конца Мэйдзи. Эти известные в узких кругах мастера в основном трудились в буддистских храмах. Именем Кана пользуются как его потомки, так и просто художники, которые относятся к его школе. Хозяин листал страницы, пока не нашёл нужную. В её уголке ютилось просто генеалогическое древо с икеем и шестью поколениями его наследников. Но насколько я знаю, в начале периода сё рода и Кэй всех его учеников прервались. Что? То есть наследников? Дома их нет. Надежды и стихи корухнули, и он разочарованно опустил плечи. Он рассчитывал обратиться к потомкам Кана, потому что их работа наверняка бы устроила бога. Хотя с чего решил, что не должны уметь рисовать? Пробормотал Лакей. Художественные таланты родителей далеко не всегда передаются детям. «Ты теперь Кана изучаешь? В прошлый раз вроде спрашивал про Хатимана!» Спросил хозяину расстроенного Исихика. «А, ну почему сразу изучаю? Хотя, наверное, так и есть». пробормотал парень, хоть и понимал, что дал на редкость невнятный ответ. Сказанное «тебе это не под силу» постепенно пробуждало в нём волнение. Что же тогда ему делать? «Слушайте», — обертелся Исихика к хозяину лавки, — когда тот уже собирался отнести альбом на место. «Где я могу увидеть работу школы Кана?» Есихика пока знал лишь одну работу этих художников, ту, что показала Хатимана Ками. Но, возможно, если он познакомится с остальными их произведениями, то поймёт, как именно бог выбирает себе лица. «Интересный вопрос!» Каны рисовали картины на буддистские темы, расписывали экраны и потолки в храмах, но яснах записи о том, где сейчас их работы почти не осталось. Тем более, что работы на религиозную тему не принято подписывать. Как правило, только редчайшие из шедевров имеют записанного автора, а об остальных информация со временем забывается. Понятно. Исихика чуть было вновь не повесил голову, но тут мужчина выпрямился. «А, хотя одну работу я знаю». Он снова открыл альбом, легко нашёл страницу и развернул книгу к лакею. «Вот, считается нарисовано с икеем. На картине была обезьяна, поедающая сочную мушмулу. Приглядевшись лаки обратил внимание, что у зверя различаются глаза. Левый — жёлтый, правый — оранжевый. Это же... Ессихико переглянулся с Кагане. Да, обезьяна говорила именно об этом. «Этой картиной владеет мой знакомый. Считается, будто она сделана по мотивам безглазой макаки. Украшение в главном павилоне храма Хатимана в Ивасимидзо. Поэтому и глаза разноцветные». Сэйкэй нарисовал эту картину ещё до того, как взял себе это имя, он был ещё учеником. Сэйкэй Кана, — повторил Иссихика, внимательно изучая картину. Тщательно прорисованные ворсинки шерсти, тонкие пальцы на мушмуле и гривость и любопытство в глазах, художник изобразил всё с безмерным тщанием. Хотя Сэйкэй не видел божественного зверя своими глазами и рисовал по рельефу, получилось очень похоже. Сэйкэй, как и Кэй, работал в храме? спросил Исихика. не Хозяин покачал головой. «Он научился рисовать уже в период Мэйдзи, но у нас не осталось сведений о том, что и где он рисовал. Считается, что его учил мастер школы Кана. Кажется, в те годы это был Сокэй. Предполагает, что Сэйкэй сначала был монахом, да потом Растрикси стал художником», — сказал хозяин, и вдруг выудил из воспоминаний ещё один факт. «Да, точно. До того он был монахом, И звали его Эйсен.